Глава вторая. Мы живём так, как мы мечтаем. То, каким курсом вы идёте, гораздо важнее, чем ваша скорость. Стивен Кови. Чем амбициознее цели, тем масштабнее результат. Когда мне было 30, я решил провести эксперимент и распланировал свою жизнь на 25 лет вперёд в точности до каждого года. И единственное, о чём я желел, Что не сделал этого раньше. Меняться никогда не поздно, и доказательство этому множество историй успеха, когда люди выходили на качественно новый уровень жизни и после 60 лет. Никогда нельзя сдаваться. Существует сотник книг по целиполаганию, но у большинства моих знакомых задача составить список хотя бы из 20 целей вызывает ступор. От этого мне хочется кричать и жестикулировать. Жизнь такая короткая, а мир такой большой, в нем столько всего прекрасного, удивительного и интересного. Сколько эмоций мы можем испытать, сколько всего достигнуть. Но как же можно ничего не хотеть? Люди не мечтают, потому что не верят в себя, боятся хотя бы на минуту представить, что все в их жизни может сложиться идеально. Обычно они винят в проблемах всех вокруг, жалуются на страну, на то, что нет денег и связей не дают себе даже шанса устраиваться на самую низкооплачиваемую работу, запускают себя по всем фронтам. К сожалению, у этих людей стратегии жизни отсутствует, а раз нет запроса, нет и развития. К примеру, я часто езжу в Черемисиновский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Там живёт приёнок Федя Кривдин, которому все вокруг объяснили, что он ни на что не способен. День знакомству это было в 2018 году. Меня ужаснул пустой взгляд мальчика. Я взялся быть его наставником, часами с ним разговаривал. Удивительно, но оказалось, что это одарённый подросток. Он на раз два решил сложнейшие логические задачи, которые не могут осилить большинство соискателей, претендующих на работу в моей компании. В результате нашего общения у Феди появилась мощная мотивация. Сейчас Он занимается спортом, читает книги, изучает бизнес-курсы и работает над своими целями. У него нет ни одного свободного часа. Если раньше он мечтал стать автослесарем, то сейчас он хочет открыть собственный салон Tesla в Москве. И главное, он уверен в своих силах. Хочу рассказать вам про один занимательный эксперимент, который провели в 1979 году в Гарвардском университете. Студентов спрашивали, кто из них ставит конкретные цели на будущее и составляет подробный план их достижения. Лишь 3% опрошенных фиксировали свои планы и цели на бумаге. 13% не записывая держали такие цели в голове, а у оставшихся 84% не было никаких целей, кроме как дотянуть до лета и сдать сессию. Через 10 лет этих людей опросили снова. Оказалось, что те 13%, кто держал цели в голове, теперь зарабатывали в среднем вдвое больше тех, у кого цели вообще отсутствовали. Но самое интересное заключалось в том, что 3% людей, которые записывали свои цели, зарабатывали в 10 раз больше, нежели все остальные вместе взятые 97%. Существуют три техники, которые помогают разобраться со своими желаниями, а в конечном итоге сформулировать цели. Первая анализируйте свои эмоции за день. Прокручивайте в голове прожитые события и фиксируйте, что вас сегодня порадовало, что удивило, а что разочаровало. Так вы поймёте, что вас зажигает, а что расстраивает. Только убедитесь, что эмоции, которые вы выявили, являются истинными и не маскируют другие ваши эмоции, которые лежат глубоко и не отрефлексированы. Вторая техника, отрезвляющая, называется «последний день перед смертью». Постарайтесь понять, чем вы хотите гордиться, о чем вспоминать с улыбкой, а о чем боитесь сожалеть, когда жить вам останется лишь несколько часов. Как провести свою жизнь, чтобы в день перед кончиной быть довольным собой? Какой след вы хотите оставить после себя? И третья техника идеальный день. Представьте, что следующие 5 лет всё складывается удачно. Вы добились максимума по всем векторам развития, и вот просыпаетесь в один из дней такой идеальной жизни. В каком вы городе? Кто лежит в кровати рядом с вами? Вы подошли к окну. Что вы там видите? Подошли к зеркалу. Какая у вас фигура? Какая одежда в вашем гардеробе? Сколько денег на ваших счетах? Каков распорядок вашего дня? Какая машина припаркована во дворе? Ставьте аудиокнигу на паузу и идите мечтать. Это очень приятно и займёт не более 10 минут. Например, когда я переехал в Нью-Йорк, вид из моего окна в точности совпадал с тем, что я когда-то представил в данном упражнении. Случайность ли это? Также вы должны понимать, что у каждого человека своя система ценностей, которая закладывается ещё в детстве. Например, меня зажигает такая ценность, как дружба. В моём ближайшем окружении 12 единомышленников, которые верят в меня и мотивируют становиться лучше. А время, которое мы проводим вместе, бесценно. Мне понятен и близок авантюризм. Пройти тропой инков в Перу, научиться сёрфингу на Бали, покорить Килиманджаро, прошагать паломнический путь Святого Иакова, 313 км старинной дороги через Европу в испанский город Сантьяго-де-Компостела. Решиться на это легко. А идеально делать это с теми самыми друзьями. Но приоритетное место среди моих ценностей занимает любовь. Потребность в ней заставляет меня бежать вперед. У каждого свои ценности. Кому-то необходима безопасность. Так что цель прыгнуть с парашютом такого человека зажигать не будет. А от того, кому нужен комфорт, не вдохновит недельный поход на выживание в тайгу. А кому-то важен статус. Если ваши цели не соответствуют ценностям, У вас не будет мотивации, потому что решения мы принимаем в соответствии со своей иерархией ценностей. Я не понимаю, как люди вообще живут без писка целей. В один прекрасный момент я осознал, что сделал абсолютно всё, что запланировал: отучился в Америке, покорил Эльбрус, посетил 35 стран. А ещё мне удалось побывать в Норвегии на знаменитом утёсе Прекестулен. Пробежать несколько полумарафонов, прыгнуть с парашютом, Проехать на велосипеде более 200 км по Голландии, пожить в Шанхае, увидеть Ниагарский водопад, поучаствовать в экспедиции на собачьих упряжках на Камчатке, пробежать гонку героев во Владивостоке, прыгнуть на эластичной резинке банджи с высоты 207 м, выучить английский язык до уровня upper intermediate, я бросил курить, отказался от сахара и похудел на 40 кг принял участие в регате на яхтах в водах Адриатики и даже выиграл её. Также я разыскал местечко в Северной Голландии, где снимался финал фильма Достучаться до небес, купил бутылочку текилы и провёл там великолепный вечер. Радость от полностью реализованного списка топ-100 целей продлилась недолго. Пришло чёткое понимание того, что мне некуда стремиться. Я почувствовал себя крайне некомфортно, ведь жизнь без цели Бесцельная жизнь. Нужно было это исправлять. И я снова стал мечтать, но теперь ещё амбициознее. Я видел себя героем самых невероятных сюжетов, начиная от покорения Арктики и заканчивая получением диплома Гарвард Бизнес-скул. Я представлял всё максимально детализировано, даже будущие эмоции пропускал через себя. Я мечтал так, что перехватывал дыхание, мечтал до боли в груди, мечтал до слёз счастья. Успешно закрыв первые 100 целей, я чётко осознал, что инструменты бизнес-планирования работают и в жизни. Никакой магии. Все алгоритмы адекватны и понятно: бери и делай. Вопрос только во времени. Когда пазл в голове собирается полностью, включается мощная мотивация. Начинаешь понимать, что всё самое ярко и интересно ждёт впереди. Но я обязан вас предупредить: Будьте морально готовы к тому, что можете перерасти своё окружение, в том числе самых близких людей и даже город, в котором живёте. Поэтому, став на путь развития, вы обязаны тащить за собой всех тех, кто вам не безразличен. Мотивировать, заставлять, если понадобится, буквально стаскивать за ноги с кровати на пробежку. Вместе учиться, вместе совершенствоваться, вместе расти. Я верю, Залог долгих и счастливых отношений создание условий, в которых пара развивается. Когда есть общие цели по всем направлениям развития и регулярно проводятся планёрки. Иначе отношения обречены. Это аудиокнига не о том, как ставить цели. Этому посвящены сотни изданий. Она о том, как по-новому выстроить свою жизнь и управлять ей словно бизнес-проектом. Поговорим о правилах формулировки целей. Абсолютно очевидно, Чем проще и точнее сформулирована задача, тем выше шанс её решить. Кроме того, конкретность подразумевает предельно ясное понимание того, какие именно действия приведут к максимально продуктивному решению. Достижимая задача измерима качественно, определена во времени и не противоречит другим вашим желаниям. Цель стать богатым поставлена неправильно. А вот накопить 10 миллионов рублей к декабрю следующего года звучит достаточно конкретно и понятно. Такая формировка поможет двигаться в заданном направлении и быстро и эффективно достигать результата. Кстати, обращаю ваше внимание, что, по моему мнению, богатый человек не тот, кто много зарабатывает, а тот, кто много отложил. Но об этом мы поговорим позже. Распространенная ошибка – отсутствие глагола действия в формулировке задач. Например, «Испания – так себе цель». Правильно будет уехать на 2 месяца в Барселону с семьёй следующим летом. Больше шансов реализовать конкретную и грамотно поставленную задачу, чем неясную и размытую. Но не забывайте, что при всём многообразии желаний главная задача продумать жизнь таким образом, чтобы пазл из множества целей и проектов сложился в вашу судьбу. Возможно, вы удивитесь, но у меня в работе только над самим собой около 500 задач, а в стратегии развития моей компании уже порядка полутора тысяч. Закрыть их всех в краткосрочной перспективе, даже если работать 24 часа в сутки, нереально. Вопрос в приоритетности. Ключевая формула продуктивности заключается в том, что и в личной жизни, и в работе стоит выбирать только те задачи, которые при минимальных затратах времени и денег дают максимальный эффект результат. По закону Парето 20% задач принесут 80% результата. Как работать с большим объёмом задач с помощью систем управления проектами, мы рассмотрим в следующих главах. Домашнее задание. Первое: представьте последний день своей жизни. Второе: спланируйте свой идеальный день через 5 лет. Третье: Определите свои ценности. Четвёртое. Запишите не менее 50 целей. Пятое. Проверьте, чтобы у целей были правильные формулировки. Если вам тяжело придумать сразу 50 целей, попробуйте сформулировать по пять целей в каждом направлении. Первое. Семья, дети, родители, собака, дом. Второе. Благотворительность. Кому бы вы искренне хотели помочь? Третье. Путешествия. Страны и достопримечательности, которые хотите посетить, походы и экспедиции. Четвёртое. Саморазвитие. Книги, тренинги, языки, бизнес-школы, курсы. Пятое. Спорт и здоровье. Тело, боевые искусства, растяжка, питание, достижения. Шестое. Развлечения. Вечер у камина, лыжи, ужин у океана, поездки с друзьями. Седьмое карьера и бизнес. Должность или собственное дело? Заработок, регалии. Восьмое финансы. Сколько хотелось бы накопить, на какой пассивный доход жить? Девятое внешний вид, имидж, одежда, причёски, татуировки. Десятое предметы роскоши. Если вы будете публиковать свой список в социальных сетях, укажите тег книга Алистера